От мыса Доброй Надежды до острова Явы. От мыса Доброй Надежды предположено было идти по дуге Большого Круга, спуститься до 38 градуса южной широты и идти по параллели до 105 градуса восточной долготы. Там подняться до точки пересечения 30 градуса южной широты. Мы ушли из Фальсбея 12 апреля. Индийский океан встретил нас еще хуже, нежели Атлантический. Там дул хоть крепкий, но попутный ветер, а здесь и крепкий, и противный, обратившийся в шторм, который на берегу называют бурей. Знаменитый мыс Доброй Надежды как будто совестился перед путешественниками за свое приторное название и долгом считает всякому из них напомнить, что у него было прежде другое, Больше ему к лицу. И в самом деле, редкое судно не испытывает шторма у древнего мыса-бурь. Я ничего не знал, что замышляет против нас мыс. И покойно сидел в общей каюте после обеда, на диване, у бизань-мачты. Свистали несколько раз всех наверх рифы брать. Я уж не спрашивал теперь, что это значит. Свежеет. Говорил то тот, то другой офицер, сходя сверху. А это так обыкновенно на море, как, если б сказать, на берегу. Дождь идет или пасмурно, ясно. Началась качка и довольно сильная. И это нипочем. Любитель-натуралист по обыкновению отправился в койку мучиться морской болезнью. Слуги ловили стулья, стаканы и все, что начало метаться с места на место. принаетавливали мебель в каютах. Пошёл дождь и начал капать в каюту. Место, где я сидел, было самое покойное, и я удерживал его до последней крайности. Рёв ветра долетал до общей каюты, размахи судна были все больше и больше. Шторм был классический, во всей форме. В течение вечера приходили раза два за мной сверху звать посмотреть его. Рассказывали, как с одной стороны, вырывающаяся из-за туч луна, озаряет море и корабль, а с другой, нестерпимым блеском играет молния. Они думали, что я буду описывать эту картину. Но как на мое покойное и сухое место давно уж было три или четыре кандидата, то я и хотел досидеть тут до ночи. Но не удалось. Часов в десять вечера жестоко поддала. Вал хлынул и разлился по всем палубам, на которых и без того много скопилось дождевой воды. Она потоками устремилась в люки, которых не закрывали для воздуха. Целые каскады начали хлестать в каюту, на стол, на скамьи, на пол, на нас, не исключай и моего места, и меня самого. Все поджали ноги или разбежались куда кто мог. Младший и самый... Веселый из наших спутников, зеленый, вскочил на скамью и с неизменным хохотом, ухватив где-то из угла кота, бросил его под каскады. Мальчишка-голландец горько заплакал, думая, что настал последний час. Барон выглянул из своей каюты и закричал на дневальных, чтоб сводили воду шваброй в трюм. Я стоял в воде на четверть выше ступни и не знал, куда деться, что делать. А я был в башмаках. От сапог мы должны были отказаться еще в северном тропике. Я хотел пробраться вверх в свою или капитанскую каюту и ждал, пока вода сбудет. «Что вы тут стоите? Пойдемте вверх!» — сказал мне Н.Н. Савич и, ухватив меня мимоходом, потащил с собой бегом. По трапам еще стремились потоки, но у меня ноги уж были по колени в воде. Нечего разбирать, как бы по суше пройти. Мы выбрались наверх. Темнота ужасная, вой ветра еще ужаснее. Не видно было, куда ступить. Вдруг молния. Она осветила, кроме моря, еще озеро воды на палубе, толпу народа, тянувшего какую-то снасть, да протянутые леера, чтоб держаться в качку. Я шагал в воде через веревки, сквозь толпу, Добрался кое-как до дверей своей каюты, и там, ухватясь за кнехт, чтобы не бросило куда-нибудь в угол, пожалуй, на пушку, остановился посмотреть хваленый шторм. Молния как молния, только без грома, или его за ветром не слыхать. Луны не было. «Где ж она?» «Подайте луну», — сказал я деду, который приходил за мной звать меня вверх. «Нет уж, она в Америку ушла», — сказал он. «Еще бы вы до завтра сидели в каюте». Нечего делать. Надо было довольствоваться одной молнией. Она сверкала часто и так близко, как будто касалась мачт и парусов. Я посмотрел минут пять на молнию, на темноту и на волны, которые все силились перелезть к нам через борт. «Какова картина?» — спросил меня капитан, ожидая восторгов и похвал. — Безобразие, беспорядок, — отвечал я, уходя весь мокрый в каюту, переменить обувь и белье. Но это было нелегко при качке, без Фаддеева, который где-нибудь стоял на брасах или присутствовал наверху, на ноках рей. Он один знал, где что у меня лежит. Я отворял то тот, то другой ящик, а ящики лезли вон и толкали меня прочь. Хочешь сесть на стул? Качнет и сядешь мимо. Я лег и заснул. Ветер смягчился и задул попутный. Судно понеслось быстро. На другой день стало потише, но все еще качало, так что в страстную среду Не могло быть службы в нашей церкви. Остальные дни Страстной недели и утро первого дня Пасхи прошли спокойно Замечательно, что в этот день мы были на Меридиане Петербурга. «Это видно», — заметил кто-то. «Дождь льёт совершенно по-нашему». Кажется, это в первый раз случилось. Служба в православной церкви в Южном полушарии — на волнах после только что утихшей бури. В первый день Пасхи, когда мы обедали у адмирала, вдруг с треском, звоном вылетела из полупортика рама, стекла разбились вдребезги, и кудрявый седой вал, как сам Нептун, влетел в каюту и разлился по полу. Большая часть выскочила из-за стола, но на строе усидели — Я одной рукой держал тарелку, а другую — стакан с вином. Ноги мы поджали. Пришли матросы и вывели швабрами нежданного гостя вон. Дальнейшее 31-дневное плавание по Индийскому океану было довольно однообразно. Начало мая не лучше, как у нас. Небо постоянно облачно, редко проглядывало солнце. Ни тепло, ни холодно. Некоторые, однако ж, оделись в суконные платья и умно сделали. Я упрямился, ходил в летнем, зато у меня не раз схватывало зубы и висок. Ожидали зюидвестовых ветров и громадного волнения, которому было где разгуляться в огромном бассейне, чистом от самого полюса. Но ветры стояли нордовые и все-таки благоприятные. Мы неслись верст по семнадцати, иногда даже по двадцати в час, и так избаловались, что чуть пойдем десять или двенадцать верст уже ворчим. Волнение не то ни сё, не такое сильное, чтоб мешало жить, но беспокоенное настолько, что не давало ничем заняться, кроме чтения. Мы видели много раз вблизи и вдали игравших китов, стаи птиц, которым указано по карте сидеть, таком-то градусе широты и долготы, и они в самом деле сидели там. Все альбатросы, чайки и другие морские птицы, слежащих в 77 градусе восточной долготы пустых каменистых островков Амстердама и Святого Павла. Мы прошли мимо их ночью. Наконец стали подниматься постепенно к северу и дошли до точки пересечения, 105-го градуса восточной долготы и 30 градуса южной широты и 10 мая пересекли тропик Козерога. Ждали пассата, а чистый зюит, и только в 18 градусе получили пассат. Я надеялся на эти тропики, как на каменную гору. Я думал, что настанет, как в Атлантическом океане, умеренный жар, ровный и постоянный ветер, что мы войдем в безмятежное царство вечного лета, голубого неба с фантастическим узором облаков и синего моря. Но ничего похожего на это не было. Ветер, качка, так что полупортики у нас постоянно были закрыты. «Шось вононэте» — эти тропики, — сказал мне один спутник, живший долго в Малороссии, который тоже надеялся на такое же плавание, как от Мадеры до мыса Доброй Надежды. Правда, с севера в иные дни несло жаром, но не таким, который нежит нервы от духа той, паром, как из бани. Дожди иногда лились потоками, но нисколько не прохлаждали атмосферы, а только разводили сырость и мокроту. 13 мая мы прошли в виду необитаемого острова Рождества похожего немного фигурой на наш Гохланд. Но вот стало проглядывать солнце, да уж так, что хоть бы и не надо, пора вынимать белое пальто и фуражку. Чем ближе к берегу, тем хуже, жарче. Завидели берега Явы, хотели войти в зонтский пролив между Явой и островком Принца в две мили шириною, покрытым лесом красного дерева. На нем две-три маленькие деревушки, но течением отнесло дальше. Пришлось войти прямо в ворота, минуя калитку. При входе в пролив начались мертвые штили. Вода как зеркало, небо безмятежно, так и любуются друг другом. Ничто не дохнет в природе. Берег, одна зеленая кайма. Кажется, чего бы... Дождались и тишины, и тепла. Но в это тепло хорошо сидеть на балконе загородного дома, в тени непроницаемой зелени, а не тут, под зноем 25 градусов в тени, по реамюру. Купались, да что толку. Температура воды от 20 до 22. Ничего не прохлаждает. Дышишь тяжело. Ляжешь, волосы и лицо мокнут. Шось воно нэтея. повторял мой малороссиянин, оттирая лицо. И ночи не приносили прохлады, хотя и были великолепны. Каждую ночь на горизонте во всех углах играла яркая зарница. Небо млело избытком жара, а по вечерам носились в нем в виде пыли какие-то атомы, помрачавшие немного огнистые зори, как будто семена и зародыши жаркой производительной силы, которую так обильно лили здесь на землю и воду солнечные лучи. Мы часто видели метеоры, пролетавшие по горизонту. В этом воздухе природа, как будто явно и открыто для человека, совершает процесс творчества. Здесь можно непосвященному глазу следить, как образуются, растут и зреют ее чудеса, подслушивать, как растет трава. Творческие мечты ее так явны, как вдохновенные мысли на лице художника. А вось услышим, как растет, хоть сладкий картофель или табак. По ночам Риамер показывал только градусом меньше против дня. Однажды я в изнеможении сел в капитанской каюте на диван и нечаянно заснул. Слышу крик, просыпаюсь, светло. Спрашиваю, который час? «Шестой», — говорят. «Зарядить пушку ядром», — кричит вахтенный. «Что это? Кого там?» — подумал я. В это время пришли с вахты сказать, что виден пароход, не пароход, а бог знает что. Я бросился наверх, вскочил на пушку, смотрю. Близко, в полуверсте, мчится на нас. В самом деле, бог знает что. Черный крутящийся столб с дымом, Похожий, пожалуй, и на пароход, но с неба, из облака, тянется к нему какая-то темная узкая полоса, будто рукав. всё ближе, ближе. «Готова ли пушка?» — закричал вахтенный. готово отвечали снизу. Но явление начало бледнеть, разлагаться, и вскоре, сожжениях в 150 от нас, пропало без всякого следа. известно. что смерчи или водяные столпы разбивают ядрами с кораблей, иначе они, налетев на судно, могут сломать рангоут или изорвать паруса. От ядра они разлетаются и разрешаются обильным дождем. Мы еще видели после раза два такие явления, но они близко не подходили к нам. Штили держали нас дня два почти на одном месте — Наконец, 17 мая нашего стиля, по чуть-чуть засвежевшему ветерку, мимо низменного, потерявшегося в зелени берега, добрались мы до анжерского рейда и бросили якорь. Через несколько часов прибыл туда же испанский транспорт, который вез из Испании отряд войск в Манилу. Я очень рад, что наконец приехал к такому берегу, у которого нет никакого прошедшего и никакой истории. Не нужно шевелить книг, справляться и приважно уверять вас, что город, государство основаны тогда-то, заняты тем то и тому подобное. Что такое анжер Малайское селение, не подверженное никаким переменам. О нем упоминает еще Тунберг. Оно тоже было при нем, что и теперь. На рейде у Анжера останавливаются налиться водой, запастись зеленью суда, которые не хотят идти в Ботавию, где свирепствуют гибельные, особенно для иностранцев, лихорадки. Ботавия лежит на сутки езды отсюда сухим путем. Мы мечтали съездить туда, пробыть там день и вернуться. Думали, что тут есть и шоссе, и удобные экипажи. Ничего этого не было. В две недели раз отправляется из Анжера почта в Батавию. Почтальон едет верхом. «А можно ли нанять экипажи?» — спросили мы. «Нет, нанять нельзя, а можно получить даром», — говорят малайцы. «Ну, нечего делать, хоть даром, все равно, да у кого же?» «У коменданта есть колясочка, у таможенного чиновника тоже, попросить так они дадут». «Мы сейчас же пойдем к ним». Да их нет в Анжере. Они уехали в городок, лежащий на пути в Батавию, в трех часах езды от Анжера. А когда будут? Завтра или послезавтра. Все наши мечты рушились. Между тем нас окружило множество малайцев и индийцев. Коричневые, красноватые, полуголые, без шляп и в конических тростниковых или черепаховых шляпах. Собрались они в лодках около фрегата. Все они кричали, показывая один обезьяну, другой корзинку с кораллами и раковинами, третий — куча ананасов и бананов, четвертый — живую черепаху или попугаев. Жар несносный. Движений никакого ни в воздухе, ни на море. Море, как зеркало, как ртуть, ни малейшей ряби. вид пролива и обоих берегов поразителен под лучами утреннего солнца какие мягкие нежущие глаз цвета небес и воды как ослепительно ярко блещет солнце и разнообразно играет лучами в воде в ином месте пучина кипит золотом там как будто горит масса раскаленных угьев нельзя смотреть а подальше кругом до горизонта распростерлась лазурная гладь. Глаз глубоко проникает в прозрачные воды. Земли нет. Все леса и сады густые, как щетка. Деревья сошли с берега и теснятся в воду. За садами вдали видны высокие горы, но не обожженные и угрюмые, как в Африке, а все заросшее лесом. Направо – Евайский берег, Налево, среди пролива, зеленный островок, а сзади на дальнем плане синеет суматра. Наши толпой бросились на берег. Меня капитан пригласил ехать с собой немного погодя, пока управится на судне. Наконец, часу во втором мы поехали втроём. До берега было версты две Едва мы отъехали сажен сто как вдруг видим, наши матросы тащит из воды акулу. Они дотащили ее уже до пушек. «Вернемся на минуту посмотреть», — сказали мои товарищи. Я был против этого. Меня манил берег, и я неохотно возвращался. Но мы не успели обернуть шлюпки, как акула сорвалась и бухнула в воду. Туда и дорога. Я обрадовался. Мы продолжали путь и вскоре въехали в мутную узенькую речку с каменную пристанью. Направо видно большое низенькое кирпичное здание, обнесенное валом, на котором стояло несколько орудий небольшого калибра. Над домом лениво висел голландский флаг. У ворот, как сонные мухи, чуть ползали от зноя часовые с ружьями. Это была крепость и жилище коменданта. Мы не знали, куда нам направиться. Налево от дома, за речкой, сквозь деревья, виден был ряд хижин, За ними густой лес, прямо лес, направо за крепостью лес. Мы вошли на двор крепости. Он был сквозной, насквозь виден опять лес. Мы вышли на довольно широкую дорогу и очутились в непроходимом тропическом лесу с блестящую декорацию кокосовых пальм, которые то тянулись длинным строем, то, сбившись в кучу, вместе с кустами представляли непроницаемую зеленую чащу. Нельзя богаче и наряднее одеть землю, как она одета здесь. Право, глядя на эти леса, не поверишь, чтоб в случае играл здесь группировкой деревьев. Тут пальмы, как по обдуманному плану перемешаны с кустами, там, будто тоже с умыслом, оставлена лужайкой или небольшое болото, поросшее тем крупным желтым тростником, из которого у нас делаются такие славные трости. А ли на каждую пальму отдельно, какая оригинальная красота. Она грациозно наклонилась, листья, как длинные, правильными прядями расчесанные волосы, под ними висят тяжелые кисти огромных орехов. Все, кажется, убрано, заботливая рукою человека, который долго и с любовью трудился над отделкой каждой ветви, листка, всякой мелкой подробности. А между тем, это девственные дикие леса. Человек почти не касался их. Бедный малаяц только что врубается в чащу, отнимая пространство у зверей. Мы видели новые, заброшенные в глушь леса, еще строящиеся хижины, под пальмами и из пальм, крытые пальмовыми же листьями. К этим хижинам едва-едва протоптаны свежие дорожки. Мы шли, прислушиваясь к каждому звуку, крику насекомых, неизвестных нам птиц и пугали друг друга. «Тигр!» — скажет кто-нибудь. «Змея!» — говорит другой. Все невольно быстро оглянутся и потом засмеются сами над собой. Я хотел было напомнить детскую басню о лгуне, но, как я солгал первый, то мораль была мне не к лицу. Однако ж, пора было вернуться к деревне. Мы шли сейчас все прямо, и хотя шли в тени леса, все в белом с ног до головы и легком платье, но было жарко. На обратном пути встретили несколько малайцев, мужчин и женщин. вдруг До нас донеслись знакомые голоса. Мы взяли направо в лес, прямо на голоса и вышли на широкую поляну. Там были все наши. Но что это они делают? По поляне текла та же мутная речка, в которую мы въехали. Здесь она дугообразно разлилась по луговине, прячась в густой траве и кустах. Кругом росли редкие пальмы. Трое или четверо из наших спутников, скинув пальто и жилеты, стояли под пальмами и упражнялись в сбивании палками кокосовых орехов. Усерднее всех старался наш молодой спутник по капской колонии П.А. Зеленый. Прочие стояли вокруг и смотрели в ожидании падения орехов. Крики и хохот раздавались по лесу. В шагах в пятидесяти оттуда на вязком берегу В густой траве стояли по колене в тине два буйвола. Они, склонив головы, пристально и робко смотрели на эту толпу, не зная, что им делать. Их тут нечаянно застали. Это было видно по их позе и напряженному вниманию, с которым они сторожили минуту, чтобы уйти. А уйти было некуда. Направо ли, налево ли... Все надо проходить через толпу или идти в речку. Наконец полетел один орех, другой, третий. Только лишь толпа заметила нас, как все бросились к нам и заговорили разом. «Крокодила видели?» — кричал один. «Вот этакой величины!» — говорил другой, разводя руками. «Какой страшный! Какие зубы!» «Где ж он?» — спросили мы. «Вот, вот здесь!» и потащили нас к мостику и к речке. «Мы только вышли на мостик», — начал один. «Нет, еще мы вон где были», — говорил другой. «Да нет, господа, я прежде всех увидал его. Вы еще там, в деревне были, а я...» «Постойте, я все видел, я все расскажу по порядку». «Куда же он девался?» — спросили мы. «В кусты ушел, вот сюда», — закричали все, показывая на кусты, которые совсем закрывали берег близ мостика. Он показался на поверхности воды, проплыл под мостиком. Мы закричали, погнались за ним. Он перепугался и ушел туда. Вот-вот на этом самом месте. Дверная ящерица, заметил я, отчасти с досады что не видал крокодила. Меня не удостоили и ответа. «Пойдемте же в кусты за ним», — приглашал я, но не пошел. И никто не пошел. Кусты Стеснились в такую непроницаемую кучу и смотрели так подозрительно, что можно было побиться об заклад, что там гнездится, если не крокодил, так непременно змея и, вероятно, не одна. Их множество наяве. «Как жаль, что вы не видали крокодила», сказал мне один из молодых спутников, которым непременно хотелось выжить из меня, сомнение, что это был не крокодил. «Ну что ж». «Увижу у зама как вернусь в Петербург», — сказал я. «Там маленькие есть. Вырастет до тех пор». Мы пошли в деревню. Она вся состояла из бамбуковых хижин, крытых пальмовыми листьями и очень похожих на хлевы. Окон в хижинах не было, да и не нужно. Оттуда сквозь стены можно видеть, что делается наружи. Зато и снаружи видно все, что делается внутри. А внутри Ничего не делается. малаец лежит на циновке или ребятишки валяются, как поросята. Малайцы толпились по улицам почти голые. Редкие были в панталонах. Они довольствовались куском грубой ткани, накинутой на плечи или обвязанной около поясницы. Рты у всех как будто окровавлены от бетели, которые они жуют и которые раздражают тесны. мы наткнулись на маленький рынок. На берегу речки росло роскошнейшее из тропических деревьев – баниан. Толстый ствол, состоящий из множества крепко сросшихся вместе корней, оканчивается густой шапкой темной зелени с толстыми маслянистыми листьями. От ветвей вертикально тянутся растительные нити и, врастая в землю, пускают корни, из которых образуются новые деревья. Дай волю, и почва заросла бы этими гигантами растительного царства, подавляющими все вокруг. Анжарское дерево покрывало ветвями весь рынок. Человек около пятидесяти сидели на циновках и продавали готовый битель на листьях банана, какие-то водяные плоды, вроде орехов и желудей, рыбу, табак. Вечер наступал быстро. Небо млело заревом и атомами. Ни одного облака на нем. Мы шли по деревне, видели в первый раз китайцев, сначала ребятишек с полуобритой головой, потом старух с целым стогом волос на голове, поддерживаемых большой бронзовой булавкой. Встретились у пристани с толпой испанцев, которые съехали с транспорта погулять. Мы раскланялись Спросили друг у друга, кажется, о здоровье, о погоде здесь не разговаривают, о цели путешествия и разошлись. Мы пошли в лавку. Да, здесь есть лавка, разумеется, китайская. Представьте себе мелочную лавку где-нибудь у нас в уездном городе, точь-в-точь, точь как в Анжере. И тут свечи, мыло, связки бананов, как у нас бы связка луку, потом чай. сахарный тростник и песок, ящики, коробочки, зеркальце и тому подобное. Купец, седой китаец в синем халате с косой, в очках и туфлях, да два приказчика, молодые, с длинными-предлинными как черные змеи косами, с длинными же смогло бледными истощенными лицами и с ногтистыми как у птиц когти пальцами. Все они говорили по-китайски. по малайски и по английски, но не по голландски. Долго ли англичане владели Явой и как давно, а до сих пор след их не пропадает здесь. Нам подали по чашке чаю. Узнав, что у них есть лимонный сироп, мы с неистовством принялись за лимонад. Охотники до редкостей покупали длинные трости, раковины и тому подобное. Тут мы разделились партиями и рассыпались по деревне и окрестностям. В переулках те же хижины, большая часть на сваях, от сырости и насекомых. Хижины прячутся в бананнике и под пальмами кокоса. Скоро и хижины кончились. Мы пошли по огромному, огороженному, вероятно, для скота лугу, и дошли до болота и обширного оврага, заросшего сплошным лесом. Стало совсем темно. Только звезды лили бледный, но пронзительный свет. Несколько человек ощупью пошли по опушке леса, а другие, в том числе и я, предпочли идти к китайцу пить чай. Мы вытащили из лавки все табуреты на воздух и уселись за маленькими столиками. Что это за вечер? Это волшебное представление, роскошное обаятельное пиршество, над которым, кажется, все искусства истощили свои средства, а здесь и признаков искусства не было. Какими красками блещут последние лучи угасающего дня и сумрака воцаряющейся ночи? В пространстве носятся какие-то звуки, лес дышит своей жизнью, слышится то шепот, то внезапный осторожный шелест его обитателей, зверь ли пробежит, Порхнет ли вдруг с ветки испуганная птица или змей пробирается по сухим прутьям. Вблизи бродит над речкой темные силуэты людей. В берега плещется вода, тепло, сильно пахнет чем-то пряным. «Смотрите», — сказал я соседу своему, — «видите, звезда плывет в чаще баниана». «Это ветви колышутся», — отвечал он, — «а сквозь них видны звезды». Вон другая, третья звезда. А вон и мимо нас несется одна, две, три. Нет, это не звезды. Витул! Закричал я проходившему мимо матросу. Поймай вон эту звезду! Витул покрыл ее фуражкой и принес мне. Потом бросился за другой, за третий и наловил несколько продолговатых цветных мух. В конце хвоста снизу У них ярко сияет бенгальским, зеленовато-бледным огнем прекрасная звездочка. Блеск этих звезд сиял ярче свеч, но недолго. Минуты через две-три муха слабевала, и свет постепенно угасал. Мы часа два наслаждались волшебным вечером и неохотно, медленно, почти ощупью пошли к берегу. Был отлив, и шлюпки наши очутились на мели. Мы долго шли по плотине и, не спуская глаз с чудесного берега, долго плыли по рейду. Грибцы едва шевелили веслами, разгребая спящую воду. Пробужденная, она густым золотом обливала весла. Вдруг нас поразил нестерпимый запах гнили. Мы сначала не догадывались, что это значит. Потом уж вспомнили о кораллах, ракушках, которые издают сильный противный запах. Вероятно, мы ехали над коралловой банкой. На другой день утром мы ушли, не видав ни одного европейца, которых всего трое в Анжере. Мы плыли дальше по проливу между влажными цветущими берегами Явы и Суматры. Издалека на гладком зеркале пролива лежали, как корзинки с зеленью, Маленькие островки, означенные только на морских картах под именем двух братьев, трех сестер. Кое-где были отдельно брошенные каменья, без имени, и те обросли густою зеленью. Природа — нежная артистка здесь. Много любви потратила она на этот, может быть, самый роскошный уголок мира. Местами даже казалось слишком убрано, слишком Сладко, мало поэтического беспорядка, нет небрежности в творчестве, не видать минут забвения, усталости в творческой руке, нет отступлений, в которых часто больше красоты, нежели в целом плане создания. Едешь как будто среди неизмеримых, возделанных садов и парков всесветного богача. Страстное, горячее дыхание солнца вечно охраняет эти места от холода и непогоды, а другой деятель, могучая влага, умеряет в силу солнца, питает почву, родит нежные плоды и убивает человека испарениями. Прощайте, роскошные влажные берега! Дай Бог никогда не возвращаться под ваши деревья, под жгучее небо и на болотистые поры. Довольно взглянуть один раз. Жарко, и как раз лихорадку схватишь. 20 мая 1853 года. Анжерский рейд.